Просыпаюсь в недоумении. Мы у гор, но я об этом знаю, потому что помню или потому что здесь что-то неуловимое. Мы в прекрасном старом номере, облицованном деревом. Солнце освещает темную полировку сквозь жалюзи, но даже с закрытыми окнами чувствую, что горы рядом. В этой комнате горный воздух, он прохладен, влажен и почти благоухает. Один глубокий вдох уже готовит меня к следующему, потом еще к одному. И с каждым глубоким вдохом я готов все больше, пока не спрыгиваю с кровати, не поднимаю штору и не впускаю внутрь солнца: блистательное, прохладное, яркое, резкое и ясное. Растет желание подойти и растолкать Криса, растрясти его, чтоб он все это увидел, но из доброты, а то и уважения, ему дозволяется поспать еще немного. Поэтому с мылом и бритвой в руке иду в общую умывальню на другом конце длинного коридора из того же тёмного дерева. И на всём пути под ногами скрипят половицы. В мывальне кипяток парит и булькает в трубах. Сначала брится слишком горячо, а потом мешаю его с холодной водой, и просто прекрасно. За окном, что над зеркалом, вижу открытую веранду на заднем дворе и, закончив, выхожу постоять там. Веранда на одном уровне с верхушками деревьев вокруг гостиницы, и на них этот утренний воздух, похоже, действует так же, как на меня. Ветви и листва колышутся от каждого легкого дуновения, словно все время его ждали. Крис вскоре тоже встает, а Сильвия выходит из номера и говорит, что они с Джоном уже позавтракали. Он где-то гуляет, а она проводит нас с Крисом в ресторан. Сегодня мы во всё влюблены и на солнечной улице по дороге болтаем о чем то хорошем. Яйца, горячие кексы и кофе божественны. Сильвия и Крис полуголоса беседуют о его школе и друзьях, о чем то личном, а я их слушаю, глазею из огромного ресторанного окна на витрину магазина через дорогу. Как не похоже на тот одинокий вечер в Южной Дакоте. За домами горы и снежные равнины. Сильвия говорит, что Джон узнавал у кого-то в городе про другую дорогу в Бозмен, южнее через Йеллоустонский парк. «Южнее?» — спрашиваю я, через Радлоч, наверное, возвращается память о равнинах заснеженных в июне. Эта дорога идет намного выше границы лесов. Это плохо, спрашивает Сильви. Будет холодно. Перед глазами возникают мотоциклы посреди снежных равнин. Это мы сами на них едем, но просто великолепно. Встречаемся с Джоном и все решаем. Вскоре после короткого тоннеля под железной дорогой уже едем по извилистому асфальту по полям, горам. Здесь постоянно ездил Федор, и проблески его воспоминаний вспыхивают у меня в голове, куда ни гляну. Впереди вырастает высокий темный хребет Обсарока. Едем вдоль реки к ее истоку. Вода в ней, вероятно, еще час назад была снегом. Поток и дорога пересекают зеленеющие и каменистые поля, каждое чуть выше предыдущего. Под таким солнцем все очень насыщено. Темные тени, яркий свет, густое синее небо. Солнце яркое и жаркое, когда выезжаем из тени, но стоит снова заехать под придорожные деревья, становится холодно. По пути играем в салки с маленьким синим поршем. То мы его, бибикнув, обгоняем, то он нас. И так раз за разом через поля с темными осинами и яркой зеленью трав и горных кустарников. Все это помнится. Он ездил этой дорогой на Высокогорье, чтобы потом с рюкзаком уйти прочь от дороги на 3-4 или 5 дней, затем опять вернуться за провизией и опять уйти. Эти горы были ему нужны почти физиологически. Цепь его абстракции стала такой длинной и запутанной, что ему требовали требовалисьдешняя тишина и пространство, чтобы ее не терять. Будто строишь что-то много часов подряд, а стоит чуть отвлечься, и вся постройка разлетится в дребезги. Даже до безумия это не походило на размышление других людей. Он мыслил на том уровне, где все смещается и изменяется, установленные ценности и истины исчезают, и ничто тебя не поддерживает, только сила духа. Самая первая неудача полностью освободила его. Он больше не обязан был думать по правилам, и мысли его уже обрели независимость, с какой мало кто знаком. Федор понимал, что институты, школы, церкви Правительство и политические организации всех видов стремились направить мысль на цели, отличные от истины, на увековечение собственных функций и контроль над теми, кто эти функции обслуживает. Свою начальную неудачу он счел счастливым отрывом, случайным побегом из расставленной ловушки. Всё оставшееся время он чутко вынюхивал такие ловушки установленных истин. Сначала однако он этого не видел и так не думал. Это началось потом что-то я сбился с курса. Все это пришло гораздо позже. Сначала истины, за которыми погнался Федор, были боковыми. Не фронтальные истины науки не те, на которые указывает дисциплина, а те, что видишь боковым зрением, краем глаза. В лаборатории, когда вся процедура сметана на живую нитку, когда все идет не так или неопределенно, или так испорчено неожиданными результатами, что ты не в силах разобраться, начинаешь смотреть вбок. Так Федор потом описывал рост знания. Оно не движется вперед, как стрела в полете, а расширяется в стороны, будто стрела в полете увеличивается. Или же стрелок соображает, что хоть он и попал в яблочко, и получил свой приз, но голова его лежит на подушке, а в окно струится утренний свет. Боковое знание является совершенно неожиданной стороны. Ты вообще не осознаешь, что это направление. Пока оттуда в тебя не вторгается знание, боковые истины указывают на фальшь аксиом и постулатов, на которых покоится чья-то уже существующая система поисков истины. Казалось бы, он просто плыл по течению. Он и вправду просто плыл по течению. Воли течения отдаются, когда смотрят на боковые истины. В поисках причины Федер не мог следовать ни одной известной методике потому что сами методики поисков были испорчены. Вот он и плыл по течению. Только это и оставалось. Течение привело его в армию, армия отправила в Корею. Остался обрывок его воспоминания. Стена через туманную гавань, Ее видно с бака корабля, она ярко сверкает подобно вратам небесным. Должно быть, Федор очень дорожил этим обрывком и часто о нем думал. Картинка очень яркая, ослепительно яркая хотя ни к чему больше не привязана я и сам много раз к ней возвращался похоже она символизирует что-то очень важное какой-то поворотный пункт его письма искореи и сильно отличаются от всего написанного раньше и это знак того же поворота они просто взрываются эмоциями страницу за страницей он заполняет крохотными деталями увиденного рынки лавки с раздвижными дверями Шиферные крыши, дороги хижины, крытые соломой, всё. Когда в диком энтузиазме, когда подавленный, когда рассерженный, а когда и с юмором, он всегда напоминает некое существо, нашедшее выход из клетки, которой она раньше даже не замечала. И теперь этот зверь в восторге блуждает по окрестностям и зрительно поглощает всё, что попадается на глаза. Впоследствии он подружился с корейскими рабочими, которые говорили немного по-английски. Но хотели выучить больше, чтобы их наняли переводчиками. После службы он проводил время с ними, а взамен они на выходных брали его с собой в долгие походы по холмам, показывали ему свои дома и друзей, переводили образ жизни и мысли другой культуры. Вот он сидит у тропы на прекрасном продуваемом ветрами склоне холма, обращённом к Желтому морю. На террасе под тропой рис уже вырос и побурел. Вместе с Федором друзья смотрят на море и видят острова вдалеке, Обедают по-походному и беседуют друг с другом и с ним. А тема разговора идеографы и их отношение к миру. Федор отмечает, как удивительно, что все во вселенной можно описать 26 их письменными знаками. Друзья кивают, улыбаются, едят что-то из консервных банок и любезно говорят: "Нет". Он смущен кивком "Да". И ответом "Нет" и повторяет опять: И снова кивок означающий да и ответ нет. На этом отрывок кончается. Но как и о стене он часто об этом думает. Последний яркий отрывок воспоминаний об этой части света отсек военного транспорта. Федор возвращается домой. Здесь пусто и необжито. Федор один на полотняной койке, привязанной к железной раме и похожей на батут. Таких в ряду пять, и они ряд за рядом заполняют весь пустой воинский отсек. Это передний отсек корабля, и натянутое полотно на соседних рамах вздымается и опускается, а желудок при этом ёкает, будто едешь в лифте. Федор созерцает такую картину и, слушая гулкий грохот по стальным пластинам обшивки, осознаёт, лишь картина эта и говорит ему, что весь отсек массивно возносится в воздух, а потом обрушивается вниз снова и снова. Может, потому и трудно сосредоточиться на книге? Нет, просто книга трудная. Текст по восточной философии труднее он ничего не читал. Он рад одиночеству и скуке в пустом отсеке для перевозки войск, иначе он бы ее никогда не осилил. В книге утверждается, что есть некий теоретический компонент человеческого существования, в основном западный, и это соответствует лабораторному прошлому Федора, и некий эстетический компонент, который легче увидеть на востоке. И это соответствует его корейскому прошлому. Компоненты эти, судя по всему, никогда не смыкаются. Эти понятия, теоретический и эстетический, более или менее совпадают с тем, что Федор позднее назвал классическим и романтическим способами существования реальности, и, видимо, повлияли на его терминологию больше, чем Федор сознавал. Разница в том, что классическая реальность в первую очередь теоретична, но обладает и своей эстетикой. Романтическая реальность в первую очередь эстетична, Но и у нее есть своя теория. Разрыв теоретического и эстетического есть разрыв между компонентами одного мира. Разрыв классического и романтического разрыв между мирами. Книга по философии, которая называется Встреча Востока и Запада ФСК Нортропа, предлагает лучше познавать неопределенный эстетический континуум, из которого уже возникает теоретический Федор этого не понял, но приплыв в Сиэтл и демобилизовавшись, целых две недели просидел в гостиничном номере, поедая огромные Вашингтонские яблоки и размышляя. Потом еще поел яблоко еще подумал, а потом после всех этих обрывков воспоминаний и раздумий вернулся в университет изучать философию. Боковой дрейф закончился. Началась погоня. Встречный порыв ветра вдруг лупит хвойным запахом, потом ещё и ещё И на подъездах к Лодж меня уже знабит. В Ред Ретлодж дорога идет почти вплотную к подножью горы. Темная грозная масса нависает над самыми крышами главной улицы. Ставим мотоциклы и достаем из багажа тёплое. Мимо лыжных магазинов идем в ресторан, где по стенам висят огромные фотографии пути, которые еще предстоит. Выше и выше по одной из высочайших мощёных дорог в мире. Я несколько волнуюсь, но тревожиться неразумно. И Я пытаюсь прогнать беспокойство, рассказывая дороге остальным. Оттуда невозможно свалиться. Мотоцикл проедет надёжно, но смутное воспоминание, где-то можно бросить камень, и тот пролетит тысячи футов, пока куда-нибудь не упадёт. Какая-то связь этого камня с мотоциклом и ездоком. Допив кофе, потеплее одеваемся, снова всё покоем и вскоре доезжаем до первого поворота серпантина, что петляет по склону. Дорожное покрытие намного шире и безопаснее, чем помнится. На мотоцикле ехать просторно. Джон и Сильвия закладывают чрезвычайно острый вираж впереди, и с улыбками едут навстречу у нас над головой. Скорее мы сворачиваем и опять видим их спины. Затем у них еще поворот, и мы с хохотом встречаемся вновь. Трудно, если прикидывать заранее, и легко, когда просто делаешь. Я говорил о боковом дрейфе Федра который привел его в дисциплину философии. Федор рассматривал философию как высочайший эшелон всей иерархии знания. Среди философов это убеждение так распространено, что стало почти банальностью, а для него было откровением. Федор обнаружил, что наука, которую он некогда считал целым миром знания, всего лишь ветвь философии, а та гораздо шире и общее. Его вопросы про бесконечные гипотезы науки не интересны, ибо не научны. Наука не может изучать научный метод, не влезая в замкнутую на саму себя проблему, которая уничтожает ценность ответов на себя. Его вопросы были выше уровня науки. Так Федор обнаружил в философии естественное продолжение вопроса, который привел его к науке в свое время. Что все это значит? Какова цель? На развороте останавливаемся, фотографируемся. Доказательства, что были здесь, а потом идем по короткой тропинке на край утеса. Мотоцикл на дороге под нами не виден отсюда. Укутываемся потеплее и продолжаем подъем. Лиственные деревья исчезли вовсе, остались только сосенки. Многие перекручены, чахлые на вид. Скоро и сосенки пропадают. Мы на альпийских лугах, ни единого дерева, везде одна трава, густо усыпанная очень яркими пятнышками розового, голубого и белого. Цветы повсюду. Жить здесь могут только они травы, мхи или шайники. Мы достигли высокогорий, тех, что выше границы лесов. Я оглядываюсь через плечо, в последний раз увидеть ущелье, будто смотришь на дно океана. Люди проводят всю жизнь в низинах, не сознавая, что существует эта высокая страна. Дорога сворачивает вглубь, прочь от ущелья, в снежные поля. Двигатель яростно чихает от недостатка кислорода и грозит заглохнуть. Но до этого не доходит. Вскоре оказываемся между старыми снежными сугробами, как после оттепели ранней весной. Повсюду ручейки сбегают в мшистую грязь, а под мхом в недельную травку, в дикие цветочки, крошечные розовые, голубые, жёлтые белые, они будто выскакивают солнечно-яркие из тёмных теней. Так везде. Крохотные точки красочного света выстреливают навстречу с мрачно тёмно-зелёного и чёрного фона. Тёмное небо сейчас и холодное. Кроме тех мест, куда попадает солнце, на солнечной стороне моей руке, ноги и боку под курткой жарко, а тёмная сторона уже в глубокой тени очень замёрзла. Снежные поля здесь массивные и расступаются обрывистыми берегами над тем, где прошли снежные плуги. Сугробы четырёх, потом шести, потом 12 футов в высоту. Движемся меж двух одинаковых стен, почти в снеговом тоннеле. Затем тоннель вновь раскрывается навстречу темному небу, и вынырнув из него, мы видим, что уже на вершине. А дальше совсем другая страна: внизу горные озёра, сосновые снежные поля, над ними и за ними, насколько хватает глаз, заснеженные горные хребты, высокая страна. Мы останавливаемся на повороте, где уже фотографируется Озирают окрестности и друг друга туристы. Из сидельной сумки на багажной раме Джон достает фотокамеру. Я из своей машины достаю набор инструментов, раскладываю его на сиденье, беру отвертку, завожу двигатель и отвёрткой регулирую карбюратор. Пока звук холостой работы не меняется от очень плохих сбоев до плоховатых. Удивительное дело. На всем пути вверх он осекался, фыркал, дёргался и всеми способами давал понять, что вот-вот заглохнет. Но так и не заглох. Раньше я не регулировал его просто из любопытства, посмотреть, что с ним сделают тысяч футов высоты. Теперь я ничего не чищу. и оставляю плоховатый звук, потому что скоро немного спустимся к Эллустонскому парку, и если он не будет грязным, позднее пересохнет. А это опасно, поскольку грозит двигателю перегревом. На пути вниз двигатель чихает еще порядочно, машина тащится на второй передаче. Но потом, когда мы спускаемся ниже, шум стихает, возвращаются леса. Мы теперь едем среди скал, озёр и деревьев, вписываясь в прекрасные повороты и изгибы дороги. Теперь я хочу поговорить о другой высокой стране, стране в мире мысли, и она мне, по крайней мере, кажется несколько параллельной этой стране или вызывает сходные чувства. Назовем ее высокой страной ума. Если все человеческое знание, все известное считается гигантской иерархической структурой, высокая страна ума располагается в высочайших пределах этой структуры, в самых общих, самых абстрактных соображениях. Немногие здесь путешествуют. От скитаний по этим краям нет никакой реальной выгоды, и все же, подобно высокогорью реального мира, что вокруг нас сейчас, она обладает своей суровой красотой которые, видимо, компенсирует некоторым тяготы путешествия. В высокой стране ума необходимо привыкнуть к разряженному воздуху, неопределенности, к невообразимой огромности задаваемых вопросов и к ответам, что на эти вопросы предлагаются. Простор заводит все дальше и дальше, разум таких далей уже не охватывает, и сомневаешься, стоит ли даже приближаться. Вдруг затеряешься в этом просторе и никогда не выберешься. Что есть истина и как узнать, она ли у тебя в руках? Как мы вообще что-либо узнаем? Есть ли какое-то я, душа, которая знает, или же эта душа просто клетки, координирующие чувства? Изменяется ли реальность по своей сути, или она фиксирована и постоянно? Когда говорят: "это значит то-то", что это значит? По этим высоким хребтам много троп проложено и забыто с начала времен. Ответы, принесенные с этих троп, претендовали на постоянство и универсальность. Однако цивилизации меняли выбранные тропы, и у нас теперь множество разных ответов на одни и те же вопросы. И все же их можно считать истинными в их собственном контексте. Даже внутри одной цивилизации старые тропы постоянно заваливают и расчищаются новые. Иногда утверждают, что подлинного прогресса нет, что цивилизацию, которая убивает толпы людей в массовых войнах, отравляет землю и океаны отходами, которых все больше, уничтожает достоинство личностей, подвергая их насильственному механизированному существованию, едва ли можно считать шагом вперед по сравнению с более простыми охотой, собирательством и земледелием доисторических времен. Этот аргумент романтически привлекает, однако несостоятелен. В первобытных племенах существовало гораздо меньше индивидуальной свободы, нежели в современном обществе. Древние войны были гораздо менее морально оправданы, чем современные. Техника, производящая отходы, способна отыскать и отыскивает способы от них избавляться, не нарушая экологического баланса. И картинки из школьных учебников, изображающие первобытного человека, иногда опускают некоторые минусы его первобытной жизни: боль, болезни, голод, тяжкий труд исключительно выживание ради. Движение от этой агонии гольного существования к современной жизни может быть трезво описано только как прогресс, и единственный деятель этого прогресса сам разум. Это вполне ясно. Видишь, и неформальные, и формальные процессы гипотеза, эксперимент, ума век за веком повторялись на новом материале, возводили иерархии мысли, которые уничтожали большую часть врагов первобытного человека. Рациональность крайне эффективно выводит человека из первобытных условий. Здесь отчасти и залегают корни романтической анафимии рациональности. Рациональность, столь мощный агент цивилизованного человека, что практически затмила собой все остальное и теперь доминирует над самим человеком. Тут и зарыта собака недовольства. Федор скитался по этой высокой стране вначале бесцельно, По каждой тропе, по каждому следу там, где кто-то побывал до него, временами по неким косвенным признакам, замечая, что вроде бы движется вперед, однако ничто впереди не подсказывало, куда идти. Через громоздящиеся вопросы реальности и знания проходили великие фигуры цивилизации: некоторые Сократ, Аристотель, Ньютон, Эйнштейн, известны почти каждому, но большинство нет. Их имен Федор никогда прежде не слышал. И его завораживала их мысль, да и весь способ их мышления. Он тщательно шел по их следу, пока тот не остывал совсем, а затем оставлял эту тропу. В то время его работа едва ли отвечала академическим стандартам, но вовсе не от того, что он не работал или не думал, он размышлял слишком напряженно, а чем напряжённее размышляешь в этой высокой стране ума, тем медленнее идешь». Федор читал скорее научно, чем литературно, проверяя каждую фразу, отмечая сомнения и вопросы, оставляя их разрешение на потом, и мне повезло. У меня остался целый чемодан этих его заметок. поразительнее всего, что в них уже есть почти все сказанное им много лет спустя. Одно расстройство видеть, как он в то время совершенно не осознавал значимости того, что говорил, будто человек перебирает одну за другой части головоломки. А тебе известно решение и хочешь подсказать ему. Смотри, это подходит сюда, а это сюда, но не можешь. А он слепо бродит, меняет тропы, подбирая одну часть за другой, не зная, что с ними делать. И ты скрипишь зубами, когда он идет по ложному следу, и вздыхаешь с облегчением, когда он возвращается, пусть и обескураженным. Не переживай, хочешь сказать. Давай дальше. Но он до того нерадивый студент, что и экзамены-то сдаёт лишь по доброте преподавателей. Он предвзят каждому философу. Он всегда вмешивается и навязывает собственный взгляд изучаемому материалу. Он никогда не играет честно. Он всегда пристрастен. Он хочет, чтобы каждый философ шёл неким путём и впадает в ярость, когда тот не идёт. Сохранился фрагмент воспоминания. Он сидит в комнате в 3-4 утра со знаменитой критикой чистого разума Иммануила Канта изучает ее, как шахматист изучал бы дебюты гроссмейстеров, пытаясь испробовать линию защиты против собственного суждения и опыта, ища противоречий и несообразностей. Федер человек эксцентричный, если сопоставлять со среднезападными американцами 20 века, но когда видишь его за Кантом, он не так уж истранен. Немецкого философа 18 века он уважает, не из согласия с ним, потому что ценит ту внушительную крепость, которой Кант окружил свои позиции. При восхождении на эту огромную заснеженную гору мысли, вопрос, что в уме, а что вне ума, Кант всегда великолепно методичен, настойчив, правилен и дотошен. Для современных скалолазов этот пик среди высочайших, и теперь хотелось бы увеличить этот портрет Канта и показать, как думал он, и как Федер думал о нем, чтобы пейзаж высокой страны ума несколько прояснился, так мы подготовимся к пониманию мысли Федора. В этой стране Федор и разрешил всю проблему классического и романтического понимания. И если не понимать, как эта высокая страна ума соотносится с прочим существованием, значение и важность нижних уровней сказанного Федором недооценят и поймут неверно. Чтобы следовать за Кантом, нужно понимать и кое-что про шотландского философа Дэвида Юма. Ранее Юм предложил вот что: если для определения истинной природы мира следовать строжайшим правилам логической индукции и дедукции, неизбежно придешь к неким выводам. Его доводы следовали по дорожкам, которые проложили бы ответ на такой вопрос. Предположим, родился ребенок, лишенный всех ощущений, У него нет зрения, слуха, осязания, обоняния, вкусовых ощущений. Нет ничего. От внешнего мира он ничего не получает. Предположим, это дитя кормят внутривенно и по всякому за ним ухаживают, и в таком вот состоянии он доживает до 18 лет. Спрашивается: имеет ли этот 18-летний человек мысль в голове? Если да, откуда она взялась? Как он мог ее получить? Юм ответил бы, что у этого 18-летнего никаких мыслей нет, и тем самым определил бы себя как эмпирика, того, кто верит, что все знание развивается исключительно из ощущений. Научный метод экспериментирования, тщательно контролируемая эмпирика, здравый смысл сегодня тоже эмпирика, ибо подавляющее большинство согласилось бы с Юмом, даже если в других культурах и в другие времена большинство имело бы другое мнение. Первая проблема империки, если в нее верить, касается природы субстанции. Если все наше знание — от чувственных данных, какова же та субстанция, что производит сами чувственные данные? Если попробуешь ее вообразить, исключая то, что ощущается, поймешь, что думаешь вообще ни о чем. поскольку все знание дается чувственными впечатлениями и не существует чувственного впечатления самой субстанции. Логически следует, что не существует и знания субстанции. Мы ее просто воображаем. Она полностью у нас в уме. Мысль о том, что снаружи есть нечто, и оно производит воспринимаемые нами свойства, лишь одно из тех понятий здравого смысла, что сходны с детскими здравыми представлениями о том, что земля плоская, а параллельные линии никогда не сходятся. Во-вторых, Если начинать с посылки, что все знание приходит к нам через ощущение, следует спросить: из каких чувственных данных получено наше знание причинности? Иными словами, какова научная эмпирическая основа самой причинности? Ответ Юма: никакой. В наших ощущениях нет свидетельства причинности. Как и субстанцию, причинность мы воображаем, когда одно неоднократно следует за другим. Реальная ее в наблюдаемом мире не существует. Если принять посылку, что «все знание поступает к нам через ощущения, говорит Юм, следует логически заключить, что и природа, и законы природы плоды нашего воображения. Эту мысль, что весь мир заключен в уме, можно было бы отбросить как абсурдную, если бы Юм высказал ее мимоходом, просто рассуждение ради. Но он тщательно законопатил всю постройку Выводы Юма следовало выкинуть, однако к несчастью он пришел к ним таким манерам, что их вроде бы невозможно выкинуть без отрицания самого эмпирического разума и возвращения к какому-то его средневековому предшественнику. Кант так делать не хотел. Поэтому именно Юм, сказал Кант, стал средством пробуждения разума от его сладкого догматического сна и заставил Канта написать то, что нынче считается одним из величайших философских трактатов всех времен, критику чистого разума, который часто посвящают целый университетский курс. Кант пытается спасти научную эмпирику от последствий ее же всепожирающей логики. Сперва он идет по тропе, проложенной для него Юмом. Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта, говорит Кант, однако вскоре сходит с этой тропы, отрицая, что все компоненты знания даются нам в ощущении в тот миг, когда принимаются чувственные данные. Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Сперва кажется, будто он выискивает блох, но это не так. В результате такого разграничения Кант по самой кромке обходит пропасть солипсизма. Куда ведет тропа Юма? И ступает на иную, совершенно новую тропу, свою собственную. Кант говорит, что существуют аспекты реальности, не подкреплённые непосредственно ощущениями. Их он называет априорными. Пример априорного знания время. Время не видишь, также его не слышишь, не обоняешь, не можешь попробовать и потрогать. Оно не присутствует в чувственных данных при их приеме. Время это то, что Кант называет интуицией, которую должен предоставить разум, принимая чувственные данные. То же истина и для пространства. Пока мы не применим понятие пространства и времени к получаемым впечатлениям, мир остается неразборчив, просто калейдоскопическая мешанина красок, узоров, шумов, запахов, болей, вкусов безо всякого значения. Предметы мы ощущаем неким образом потому, что применяем априорные интуиции, пространство и время, но сами не создаем эти предметы из воображения, как утверждали бы чистые философские идеалисты. Формы пространства и времени применяются к данным при их получении от предмета, что их произвел. Априорные представления рождаются человеческой природой. Они не обуславливаются ощущаемым предметом, не вызывают его бытие, но выполняют функцию некоего фильтра. Мы решаем, какие чувственные данные будем принимать. Например, когда глаза моргают, чувственные данные говорят нам, что мир исчез. Но это фильтруется И никогда не доходит до нашего сознания, поскольку в уме у нас есть априорное представление: мир непрерывен. То, что мы считаем реальностью, есть непрерывный синтез элементов, закрепленной иерархии априорных представлений и вечно изменчивых чувственных данных. Теперь остановимся и применим некоторые понятия, выдвинутые Кантом, к этой странной машине, к этому творению, что влечет нас сквозь время и пространство. Посмотрим, в каком мы сейчас с ним отношении, как это нам открывает Кант. Юм в сущности говорил, что все известное мне об этом мотоцикле приходит в ощущение. Иначе не может быть, нет другого способа. Если я говорю, что мотоцикл сделан из металла и других субстанций, он спрашивает: "Что такое металл?" Если я отвечаю, что металл тверд, блестящ, прохладен на ощупь и деформируется, не ломаясь, под ударами материала потверже. твёрже. Иум отвечает, что все это видимости, звуки и ощущения. Субстанции нет. Скажи мне, что такое металл вне этих ощущений? И тут я, конечно, застреваю. Но если нет субстанции, что мы можем сказать о воспринимаемых чувственных данных? Если я склоню голову влево и гляну на рукоятки руля и переднее колесо, на подставку для карты и бак для горючего, У меня получится один расклад чувственных данных. Если я склоню голову вправо, расклад выйдет слегка иным. Эти углы зрения различны. Отличаются изгибы плоскостей и кривые металла. На них по-разному падает свет. Если нет логической основы субстанции, нет логической основы и для заключения, что эти две картинки произвел один мотоцикл. Тут у нас подлинный интеллектуальный тупик. Наш разум, который вроде бы должен лучше различать предметы, различает их хуже. А когда разум не оставляет камня на камне от самого своего предназначения, что-то надо менять в структуре самого разума. Нам на выручку приходит Кант. Он говорит: сам по себе тот факт, что мы никак не можем непосредственно ощутить мотоцикл вне красок и форм им производимых, вовсе не доказывает, что мотоцикла не существует. У нас в уме есть априорный мотоцикл, и он непрерывен во времени и пространстве и способен менять свой внешний вид, когда кто-то двигает головой. Стало быть, получаемые чувственные данные ему не противоречат. Мотоцикл Юма, тот, что вообще лишён смысла, будет иметь место, если нашего гипотетического лежачего больного, у которого нет никаких ощущений, вдруг на секунду подвергли воздействию чувственных данных о мотоцикле. А затем снова лишили ощущений. По-моему, тогда у него в уме будет мотоцикл Юма, который не предоставит ему совершенно никаких доказательств для таких понятий, как причинность. Но, говорит Кант, мы не такой больной. У нас в уме есть весьма реальный априорный мотоцикл, сомневаться в его существовании нет причин, а его реальность можно подтвердить когда угодно. Этот априорный мотоцикл Строился у нас в уме многие годы из массы чувственных данных и при поступлении новых данных постоянно меняется. Некоторые изменения этого конкретного априорного мотоцикла, на котором я еду, очень быстры и мимолетны. Его взаимоотношения с дорогой, например. За ними я постоянно слежу и корректирую их на изгибах и поворотах шоссе. Как только информация перестает быть ценной, я ее забываю. Потому что нужно следить за поступающей новой информацией. Другие перемены априори медленнее: в баке исчезать топливо, резина стирается с поверхности шин, слабнут болты и гайки, меняется зазор между тормозными колодками и барабанами. Иные аспекты мотоцикла меняются так медленно, что кажутся постоянными: слой краски, подшипники колес, тросы управления, но и они тоже меняются. Наконец, если мыслить действительно большими промежутками времени, даже рама слегка меняется под действием толчков на дороге, перепадов температуры и внутренней усталости, свойственной всем металлам. Да, этот априорный мотоцикл, машина что надо. Чуть подумаешь, станет видно, что это главное. Чувственные данные это подтверждают, но чувственные данные не он сам. Я априорно верю, что вне меня есть мотоцикл Так же как я верю, что в банке у меня лежат деньги, приди я в банк и попроси мне эти деньги показать, но меня посмотрят странно. У них нет моих денег ни в каком маленьком ящичке, который можно открыть и продемонстрировать. Мои деньги лишь какие-нибудь магнитные домены, ориентированные с востока на запад или с севера на юг, в каком-нибудь оксиде железа на катушке ленты в компьютерном хранилище. Но мне этого довольно, поскольку у меня есть вера. Если мне понадобятся вещи, на которые потребны деньги, банк своей чековой системой мне их предоставит. Точно так же, даже если мои чувственные данные никогда не приносили никакой, условно говоря, субстанции, мне довольно будет, что в этих чувственных данных заложена способность к достижению того, что должна делать субстанция, а чувственные данные будут и дальше соответствовать априорному мотоциклу у меня в уме. Удобство ради я говорю, что у меня есть деньги в банке. Я ровно так же говорю, что мотоцикл, на котором я еду, состоит из субстанций. Основная часть кантовской критики чистого разума касается того, как добывается и применяется это априорное знание. Кант назвал свой тезис: наши априорные мысли независимы от чувственных данных и фильтруют то, что мы видим, отвагой Коперника. Под этим он имел в виду заявление Коперника, что Земля движется вокруг Солнца. Этот переворот ничего не поменял, но изменилось все. Или, если говорить по кантовски, не поменялся объективный мир, производящий наши чувственные данные, однако наизнанку вывернулось наше априорное понятие о нем. Ошеломительно. Современного человека от его средневековых предшественников отличает именно принятие отваги Коперника. Коперник взял существовавшее априорное понятие мира Представление о том, что мир плосок и зафиксирован в пространстве, и выдвинул альтернативное априорное понятие мира. Он сферичен и движется вокруг солнца, и показал, что обе эти априорные концепции удовлетворяют существующим чувственным данным. Кант полагал, что сделал то же самое в метафизике, если допускаешь, что априорные концепции в наших головах независимы от того, что мы видим, и фильтруют то, что мы видим. Получается вот что. Берешь старое аристотелевское понятие о человеке науке как пассивном наблюдателе, чистой дощечке, и выворачиваешь его наизнанку. Кант и миллионы его последователей утверждали, что эдакий переворот дает нам более удовлетворительное понимание того, как мы познаем. Я углубился в некоторые детали этого примера, отчасти, чтобы чуть ближе показать некий район этой высокой страны но в основном подготовить вас к тому, что Федер сделал потом. Он тоже совершил переворот Коперника и в результате достиг решения. Мир оказался разложен на классическое и романтическое понимание. А мне еще кажется, что так станет понятнее и совокупный смысл этого мира. Метафизика Канта сначала вдохновляла Федра, но потом стала нудной, и он не понимал от чего так. Подумал и решил, что быть может, причина кроется в его восточном опыте. У него тогда возникло ощущение, что он сбежал из тюрьмы интеллекта, а теперь вот опять тюрьма, да еще крепче прежнего. Он читал эстетику Канта с разочарованием, потом в гневе. Сами идеи насчет прекрасного казались ему безобразными, причем безобразие это было так глубоко и всепроникающе, что Федор не имел ни малейшего понятия, откуда начинать на него наступление. Или как его обойти? Казалось оно вплетено в саму ткань кантовского мира настолько основательно, что выхода нет. Непростое безобразие XVIII века, и не техническое безобразие. Федор замечал его у всех философов. Весь университет, в который он ходил, смердел тем же безобразием. Оно было везде: в аудиториях, в учебниках, и в самом Федре оно было, и он сам не знал как или почему безобразен был сам разум и от этого казалось никак не освободиться